Холодные водные процедуры. Холод сам по себе ничему не научит вас, зато вы узнаете, как не навредить своему организму. Вим Хоф Наиболее комфортной температурой для современного человека является плюс 20-21 градус по Цельсию. Летом в машине и офисе мы обычно используем кондиционер, а зимой в наших домах включают отопление. В поликлиниках, магазинах и других публичных местах, как правило, поддерживается такая же температура, поэтому большую часть нашего времени мы проводим примерно в одинаковых условиях. Бетон, из которого строится большинство современных зданий, двойное остекление и специальные теплоизоляционные материалы помогают поддерживать комфортную температуру. Зимой мы носим теплые куртки, пальто, шарфы, шапки и перчатки, а также утепленную обувь. Мы делаем это для того, чтобы наше тело чувствовало себя комфортно. Все это давно вошло у нас в привычку, и в этом нет ничего хорошего. Зимой нам стоило бы использовать холод себе во благо, вместо того, чтобы постоянно защищаться от него. Дело в том, что холод оказывает благоприятные действия на наше здоровье и настроение. Не случайно в России, Китае и скандинавских странах так популярно купание в ледяной проруби. Ее сооружают в озере или реке, а затем окунаются в воду, имеющую температуру чуть выше нуля градусов по Цельсию. У холода очень много достоинств. Он благотворно влияет на кровообращение, работу сердца, воздействует на состояние волос и кожи, способствует восстановлению энергии, повышает иммунитет, улучшает самочувствие, придает уверенность в себе. Но что происходит в нашем организме, когда вы долгое время находитесь на холоде? Как именно он оказывает свое положительное влияние? Все наше тело пронизано кровеносными сосудами. Их общая длина — 125 тысяч километров. Если мы сложим их в одну линию, то они смогут три раза обогнуть земной шар. Кровеносные сосуды нужны для того, чтобы клетки нашего организма не переставали получать кислород и другие питательные вещества. Если они действуют корректно, то и все наше тело функционирует правильно, так как получает все необходимое для успешной работы всех его органов. Кровеносные сосуды отвечают за нормальную деятельность вашего мозга, сердца, мышц, печени, кишечника и остальных элементов вашего организма. Что еще мы знаем о кровеносных сосудах? Измеряя пульс или просто прислушиваясь к нему, Вы можете почувствовать, как бьется ваше сердце, разгоняя кровь по артериям. Самая крупная артерия — аорта, соединяющая сердце с кровеносными сосудами. Из нее выходят две коронарные артерии, которые отвечают за насыщение кровью сердечной мышцы. В голову и мозг кровь поступает через мозговые артерии. Кровеносные сосуды питают кровью все участки вашего тела. Тонкие кровеносные сосуды называются капиллярами. Кислород и питательные вещества проникают через стенки капилляров в клетки вашего организма, а кровь, слабо насыщенная кислородом, возвращается к сердцу через вены. Самая крупная воротная вена передает кровь из кишечника к печени, которая отвечает за переработку и вывод из организма вредных веществ. Вся эта гигантская сеть вен и артерий выполняет множество функций в вашем теле. Если все ваши кровеносные сосуды работают нормально, то вы чувствуете себя хорошо. Что же происходит с вашей кровеносной системой, когда вы испытываете холод? Когда вы подвергаетесь воздействию холода, например, погружаетесь в холодную воду, ваше тело автоматически перекрывает подачу крови к его менее значимым участкам. Это необходимо для того, чтобы ваша температура не опускалась ниже плюс 35 градусов по Цельсию. Вашему организму важнее нормальная работа сердца, чем доступ крови к пальцам ног. Ваше тело настолько умное, что само отдает приоритет сердцу и другим жизненно необходимым органам. Ваши руки и ноги получают меньше крови, поскольку их кровеносные сосуды сжимаются. За счет этого обеспечивается нормальное кровоснабжение более важных органов — сердца, печени, почек и легких. От холода ваши руки и ноги начинают покалывать, и вы чувствуете в них сильное жжение. Когда тело вновь нагревается, кровеносные сосуды опять расширяются, и кровоснабжение восстанавливается. Подвергая свое тело воздействию холода, вы можете натренировать свои кровеносные сосуды, сперва принудительно сжимая их, а затем вновь расширяя. Это похоже на тренировку мускулов. Например, вы можете накачать слабые мышцы рук, выполняя отжимания. Поначалу ваши мускулы будут болеть, и вам будет казаться, что они, наоборот, ослабли. Но, восстановившись, мускулы станут крепче. То же самое происходит и с кровеносными сосудами. Ваши руки остаются сильными и после выполнения отжиманий. Точно так же и ваши кровеносные сосуды всегда расширены, когда вам не холодно. Но вы вполне можете натренировать их, подвергая воздействию холода. Те, кто регулярно тренируется на холоде, утверждают, что ощущают его не так сильно, за редкими исключениями. Более того, они говорят о приливе энергии, который дает им холод и облучшении настроения. Но, несмотря на все свои преимущества, холод может оказаться и довольно опасным. Вам удастся достичь потрясающих результатов, если вы будете постепенно повышать уровень воздействия холодной воды на ваш организм. Если же вы будете слишком торопиться, то нанесете ему серьезный вред. Переохлаждение Подвергаясь воздействию сильного холода в течение длительного времени, вы рискуете получить переохлаждение. Если температура вашего тела падает ниже плюс 35 градусов по Цельсию, то холод проникает в ваши кости и ткани организма могут отмереть. Именно это происходит, когда альпинисты обмораживают пальцы рук и ног, совершая восхождение на самые высокие горные вершины. Сперва отмороженные части тела белеют, что сопровождается их покалыванием или жжением. Через некоторое время они полностью не имеют, что является уже довольно опасным симптомом. Если их не лечить, то кожа на отмороженных участках становится темной или даже черной, словно обгоревшей. Разумеется, переохлаждение, когда температура тела падает ниже плюс 35 градусов по Цельсию, может затронуть не только пальцы рук и ног. Оно также влияет на обмен веществ в вашем организме. Пульс и дыхание замедляется, а давление понижается. При сильном воздействии холода через некоторое время вы можете потерять сознание, а через час уже возможен летальный исход. В ледяной воде этот процесс происходит еще быстрее. Если человек не подготовлен к подобным нагрузкам, то может замерзнуть уже за полчаса. Вимхоф способен просидеть в ванне со льдом около полутора часов. При этом его температура остается на уровне плюс 37 градусов по Цельсию. Пульс и давление тоже не меняются. Как это возможно с физической точки зрения? Исследование группы голландских ученых под руководством Михаэля Хопмана проведенные в 2010 году, показали, что при взаимодействии со льдом обмен веществ в организме Хофа происходил в три раза интенсивнее. При этом его тело увеличивало выработку тепла. Другими словами, оказалось, что Хофф способен превращать себя в настоящую печку. Если посадить в ванну со льдом обычного человека, то он начнет дрожать и трястись от холода. Но с Хоффом такого никогда не происходило. Он не мерзнет в ледяной ванне, поскольку контролирует свою вегетативную нервную систему с помощью специальных дыхательных упражнений, которые выполняет перед погружением в ванну. Благодаря тренировкам Хофф накопил в теле много бурого жира, который при расщеплении выделяет большое количество тепла. Существуют две разновидности жира — белый и бурый. Белый жир служит в основном для аккумулирования энергии в организме и снабжает его питательными веществами. Накапливаясь под кожей, он становится своеобразным теплоизоляционным материалом для вашего тела. Кроме того, он защищает ваши внутренние органы, предотвращая их смещение. Основная функция бурого жира — сохранение нормальной температуры тела при переохлаждении. Это возможно благодаря содержащимся в нем жирным кислотам и глюкозе. Одним из важных результатов многолетних тренировок Вимахофа стало накопление в его организме большого количества бурого жира, который может производить энергию напрямую, выделяя тепло. Кстати, когда вы рождаетесь на свет, Внутри вас уже содержится определенное количество бурого жира, позволяющего вам быстро согреваться при низкой температуре окружающей среды. Через 9 месяцев его становится уже меньше. С каждым годом его объем сокращается, вероятно, из-за использования теплой одежды и одеял, которые делают его ненужным. Когда вы вырастаете, бурого жира в вашем организме уже практически не остается. В 2011 году голландский ученый Вутер Ван Маркен-Лихтенбельт вместе со своими коллегами доказал, что клетки бурого жира расщепляются под воздействием холода. Этот процесс происходит уже при плюс 18 градусах Цельсия, когда жирные кислоты начинают поддерживать нормальную температуру тела. Чем холоднее вокруг вас, тем больше бурого жира вы используете, чтобы согреться. В комнате с температурой плюс 11 градусов Цельсия организм Хофа вырабатывает на 35% больше тепла, чем обычно, благодаря запасам бурого жира. Во время погружения в холодную воду данный показатель уже доходит до 50%, тогда как у обычных людей не превышает 20%. Люди, страдающие от излишнего веса, в теле которых скопилось много белого жира, могут с помощью холодных водных процедур приучить свой организм превращать белый жир в буры и использовать его для согревания. Преимущество холодных водных процедур не ограничивается более активным кровообращением и накоплением бурого жира. Помимо этого, они способствуют выработке лейкоцитов. Лейкоциты В нашем организме содержится примерно 5-6 литров крови, циркулирующие по различным органам нашего тела. Кровь на 55% состоит из плазмы и на 45% — из кровяных телец. Плазма — прозрачная жидкость, насыщенная минералами, жирами, углеводами, различными гормонами и белками. Что касается кровяных телец, то их существует три типа. Кровяные пластинки — тромбоциты. Красные кровяные тельца — эритроциты и белые кровяные тельца — лейкоциты. Тромбоциты помогают залечивать раны, останавливая течение крови из поврежденных участков и образуя защитную корочку. Эритроциты всасывают кислород из легких и передают его другим органам. Их клетки содержат гемоглобин, который придает крови красный цвет и насыщает ее кислородом. Лейкоциты крупнее эритроцитов, но в крови их гораздо меньше. Существует множество видов лейкоцитов. Они защищают организм от бактерий, вирусов, паразитов, грибков и других вредных веществ. Если мы заражаемся какой-либо инфекцией, то наш организм начинает вырабатывать больше лейкоцитов, чтобы бороться с ней. Исследование, проведенное в 1994 году Голландским центром лечения тромбозов, показало, что в организме людей, ежедневно принимающих холодный душ, образуется больше лейкоцитов. Ученые объяснили это явление повышенной активностью иммунной системы, которая таким образом защищает организм. Теперь вы знаете, что происходит с вашим телом, когда вы подвергаете себя воздействию холода. В нем начинает вырабатываться бурый жир, который согревает вас, и образуется большое количество лейкоцитов, предохраняющих вас от различных инфекций. Мы надеемся, что все это убедит вас начать проводить холодные водные процедуры, поскольку они помогут вам бороться с излишним весом и вредными вирусами, а также улучшат кровообращение благодаря расширению кровеносных сосудов. Но даже без этих знаний вы обязательно заметите положительные изменения в своем организме, если будете регулярно принимать холодный душ или сидеть в ванне со льдом. 1 января 2015 года более 3000 человек начали ежедневно принимать холодный душ, став участниками программы испытания холодом». Одним из инициаторов этой акции стал доктор Герт Баузе из медицинского центра Амстердама хотя вим хофф всегда настаивал на том что для большего эффекта холодные водные процедуры лучше сочетать с дыхательными упражнениями бауза захотел проверить какой результат даст один холодный душ во время программы исследователи отметили скорость с которой участники начали привыкать к холодной воде ощутив ее благотворное влияние уже после трех или четырех сеансов Многие из них обратили внимание, что после холодного душа их кожа разовела, а это признак более активного кровообращения. А сейчас мы расскажем вам историю Джека Эгбертса, который давно использует метод Вима Хофа. Джек Эгбертс родился в 1971 году. Джек Эгбертс, адвокат, живет в городе Леварден в провинции Фрисландия на севере Нидерландов. Он всегда был активным и полным энергии, но в один прекрасный день от его жизнерадостности не осталось и следа. Дело в том, что врачи обнаружили у него болезнь Лайма. Их прогнозы были совсем неутешительными, но Эгбертс не верил, что это заболевание невозможно победить, и начал искать в интернете альтернативные методы лечения. Набрав в поиске «Как повысить запас энергии в организме», Он наткнулся на описание достижений Вима Хоффа. Джек тут же заинтересовался им и захотел узнать больше об этом человеке. Экбертс владел крупной адвокатской фирмой. Он привык делать все тщательно. Поэтому, узнав о методе Вима Хоффа, тут же записался на расширенный курс, чтобы тренироваться в усиленном режиме. Положительный эффект от холодного душа превзошел все его ожидания. После недели Хофинга, как он назвал эти тренировки, Эгбертс полностью излечился от болезни Лайма. Кроме того, изменил режим питания и почувствовал долгожданный прилив энергии. Метод Вима Хофа полностью перевернул жизнь Джека Эгбертса. Поначалу Эгбертс был весьма удивлен, что тренировки по методу Вима Хофа так быстро помогли ему. Будучи адвокатом, он привык мыслить рационально и не верил в чудеса. Но некоторое время спустя ему захотелось рассказать кому-то о тех блестящих результатах, которых он смог достичь благодаря этим занятиям. В итоге его мать тоже начала принимать холодный душ. Она долгие годы страдала от гипертонии и была вынуждена употреблять различные лекарства. Рассказывая нам эту историю, Экбертс не мог сдержать улыбку, ведь через месяц холодных водных процедур у его матери исчезли все симптомы гипертонии, и ей больше не нужно было принимать никакие лекарства. В данной книге мы расскажем вам о нескольких людях, тренирующихся по методу вимахофа Разумеется, мы делаем это лишь для того, чтобы дать вам необходимую информацию и вдохновить на новые свершения вы не обязаны тут же отказаться от своих лекарств или прерывать курс лечения, не проконсультировавшись с врачом. Хотите узнать, как можно достичь таких же результатов и надолго укрепить свое здоровье? Предлагаем вашему вниманию несколько упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях. Самостоятельные упражнения. Холодный душ. Сначала, как обычно, примите теплый душ. Затем, не выключая воду, выполните специальные дыхательные упражнения. Сделайте глубокий вдох и медленный спокойный выдох. Дышите так в течение минуты. У вас должно получиться от шести до десяти вдохов и выдохов. Затем отключите горячую воду. Разумеется, от холода ваше дыхание непроизвольно участится. Весь смысл в том, чтобы продолжать спокойно дышать. Постарайтесь контролировать дыхание, даже стоя под холодным душем. В тот момент, когда у вас это получится, вы начнете воспринимать холод по-другому. Если вам будет тяжело сразу отключить горячую воду, то сделайте это в два или три приема. Либо вы можете сначала подставить под холодный душ только ноги, затем руки и после этого все остальное тело. Принимайте холодный душ в течение минуты. Если у вас не получается замедлить дыхание с помощью данного упражнения, то попробуйте другой способ. Растирайте себя во время приема холодного душа. Помогайте струям холодной воды, массируя ноги, руки и остальное тело, по мере того, как вы постепенно подставляете их под душ. Так холод покажется вам не настолько сильным. Ведро с ледяной водой. Наполните ведро или таз холодной водой. Добавьте льда. Его можно получить, поставив в морозильную камеру пластиковые контейнеры с водой. Опустите руки в воду. Сперва их будет неприятно покалывать, поскольку кровеносные сосуды начнут сужаться. Но болевые ощущения вскоре исчезнут, и через некоторое время вы почувствуете, что ваши руки теплеют. Тогда упражнение можно заканчивать. Звучит странно, но от нахождения в ледяной воде руки действительно нагреваются. Это происходит потому, что в таких условиях ваше тело начинает работать как терморегулятор. Если ваши руки не теплеют через две минуты, то заканчивайте упражнение. И все-таки, почему руки нагреваются, попадая в ледяную воду? Вимхов называет это «побочным эффектом воздействия холода». Дело в том, что под его влиянием стенки ваших кровеносных сосудов становятся более крепкими и эластичными, и вы не замерзаете. Кроме того, когда вы погружаете руки или ноги в холодную воду, ваш организм начинает вырабатывать укрепляющие и согревающие гормоны, которые обеспечивают нормальную работу вашей сосудистой системы. Холодный душ или ведро с ледяной водой — отличное упражнение на начальном этапе тренировок. Мы рекомендуем вам выполнять их в течение месяца. Затем вы можете увеличить нагрузки. Зимой можете плавать в реке или озере, либо в проруби, если вода замерзла. Возможно, через несколько лет по каналам Амстердама будут совершаться массовые зимние заплывы. На момент написания этой книги я стал таким ярым поклонником холодных водных процедур, что уже несколько раз купался в канале Адмираленграхт в небольшой мороз. Прохожие все больше интересовались моими тренировками. Некоторые проявляли живое любопытство, и мы долго беседовали с ними о здоровье и благотворном влиянии холода. Другие считали меня сумасшедшим и пытались заставить прекратить мои занятия. Кто-то даже вызывал полицию, и мне приходилось объяснять полицейским, кто я такой и зачем плаваю в канале. После моего рассказа о том, что я журналист и пишу книгу о здоровье, полицейские просили меня пойти домой, чтобы согреться. Все это показывает, насколько непривычно мои действия выглядели со стороны. Некоторые друзья говорили мне, что плавать в канале — это глупая идея, ведь вода в нем была грязной. Но я считал, что они сгущают краски. В конце концов, даже сама принцесса Максима плавала по каналам в 2014 году в рамках благотворительной акции «Амстердам Сити Суим» средства от которой были направлены на исследование бокового амитрофического склероза. А уж если сама принцесса, а теперь уже королева, решилась на это, то мне точно было нечего опасаться. В любом случае не торопитесь сразу залезать в ледяную прорубь. Начните с холодного душа и дыхательных упражнений. Подведем итоги. Благодаря воздействию холода ваше кровообращение заметно улучшается. Кроме того, он способствует выработке бурого жира, который согревает вас. Холод активизирует процесс образования лейкоцитов в крови. Начать самостоятельное упражнение мы рекомендуем с холодного душа. Отлично укрепляет организм погружение рук и ног в ведро или таз с ледяной водой.